Глава двадцать вторая Варвик успел. Ему очень не понравилось решение принца прикрыться Катариной, но возразить наследнику престола граф не мог. Зато мог плавно передвигаться вдоль круга вслед за парой, и когда любовницы наследника пошли в атаку, лорд Моритер вырос за спиной коти. «Вы что-то хотели от моей невесты, леди?» Ледяным тоном спросила нудам. «Вашей невесты?» Уточнила леди Перси, растерявшись. "Леди Абирмаль оказала мне честь, приняв мой браслет?" Твёрдо сказал Варвик и погладил призрачный бриллиант, искрикнувший мрачным огнём. Пока он окарачивал потерявших голову от ревности красавец, принц сбежал, а гости продолжали снимать маски, раздавались удивлённые возгласы и взрывы смеха. Граф предложил Катарине руку, чтобы увести её подальше от злобных миггер, но Неужели ваша дама желает оскорбить их величество, не сняв маску в полночь, ми лорд, пропела леди Монтескье, снимая бархатную полумаску, подчёркивающую манящий изгиб её губ. Ай-ай-ай! присоединилась к сопернице леди Перси, откидывая узкую полоску узорного газа с лица. Варвик застыл от гнева. К сожалению, агрессивные дамы привлекли слишком много внимания к их компании. А слова про августейшую семью заставили всех прислушаться. Он шагнул вперёд, собираясь протащить девушку сквозь толпу, но Катерина мягко положила ладонь поверх его руки и мелодично сказала: "Леди решили убедиться в том, что ваша невеста самая красивая, юная леди в этом зале. Разве мы можем лишить их такого удовольствия?" С этими словами леди Абермаль сняла и маску, и вуаль, прикрывающую шрамы, а потом повернулась к леди Перси и леди Монтескье, демонстрируя безупречный профиль. Вы согласны, леди, что более красивой невесты в зале нет? Бывшие соперницы не знали, что сказать. Кати била дам, забывших приличия, их же оружием. Если они сейчас осмелятся сказать прилюдно, что она некрасива, от них все отвернутся. В обществе не принято признавать недостатки внешности вслух. Про некрасивую дебютантку скажут: она очень живая или леди такая-то обладает отличным характером, имеет добрый нрав, или хотя бы я слышал, у этой дамы прекрасное приданое. Лишь в кулуарах шепотком можно было обсудить леди, имеющую слишком длинный нос, редкие волосы или плохую кожу, да и то исключительно в дамской компании. Заидиржа на балу, что невеста ключа коронации безобразна, леди Перси поняла первой. Прошу прощения, ми лорд, ми леди, я была неоправданно груба и удаляюсь. Леди Монтескье выдержки не хватило. Она просто попыталась отступить в толпу, но ей не дали уйти. Подпёрли широкими юбками, заставляя отвечать за собственное безрассудство. Как всегда, в минуты волнения лёгкий акцент жены посланника стал особенно заметным. "Я не понимаю, что делать, месье. Вы же мужчина, вы не станете воевать с дамой". Граф усмехнулся, снял свою полумаску и жёстко ответил: "Я не могу вызвать вас на дуэль, леди, но я могу отказаться принимать вас в своём доме". Катерина стояла молча. Она понимала, что эта угроза со стороны графа несколько эфемерна, Да, он действительно может больше никогда не присылать приглашение леди Монтескье, но ведь он практически не бывает в столице, не устраивает балов и приемов, а его влиятельности знают лишь те, кто реально приближен ко в густейшей семье. Однако леди Монтескье, похоже, знала о графе несколько больше, чем его невеста. Она испуганно пискнула и, пролепетав извинения на франкском, все-таки убежала, потеряв свою маску. Повисла пауза. Но её моментально разрезала леди Клэрэнс. Маритер, мальчик мой, ты уже представил свою невесту их величествам? Как раз собирался это сделать, тётя, отозвался граф и вновь, предложив Катарине руку, повёл её к трону. Вуаль вместе с маской осталась в руке Катарины. Надевать её сейчас было бы верхом неприличия. Поэтому девушка спокойно шла, но от волнения так сильно сжимала локоть графа, что он позволил себе вольность, тихонько погладил её судорожно сжатые пальцы, делясь своим спокойствием и силой. Королевская семья встретила их благожелательно, даже слишком. После положенных реверансов, приветствий и добрых слов её величество сказала: "Мы рады, граф, что вы сдержали своё обещание и представили свою невесту". Леди Абермаль заслужила наше благоволожие. Быстрый взгляд, который королева бросила на сына, подсказал Катарине, за что ей оказывают такую милость. Скандалов хватало на любом балу. Если торжество проходило без парочки пикантных ссор, светские сплетники считали, что мероприятие было скучным. Однако скандал с любовницами принца накануне его предполагаемой помолвки это совсем другое дело. Столкновение же с невестой графа лишь добавило перчинке балу. Посему мы желаем завтра же провести официальный приём по случаю вашей помолвки. Кати застыла, а граф моментально поклонился. Это большая честь, ваше величество. Король жену поддержал, из чего леди Абермаль сделала вывод о том, что супруги уже обсудили ситуацию, и это решение не подлежит отмене. Да-да. сказал его величество, строго поглядывая на паникшего наследника. Мы уже распорядились приготовить большой зал Кроненберга для скромного торжества. Ждём вас завтра к 8 часам. Не опаздывайте. С этими словами махнул рукой, показывая, что аудиенция окончена, и граф Немедли отвёл свою ошеломлённую невесту в сторону. Леди Кларисс немедля очутилась рядом и принялась обмахивать Катарину своим веером. Маритер, скверный мальчишка. Посмотри, до чего ты довёл девочку, ворчала она, торопливо нашаривая в сумочке нюхательные соли. Катерина стояла такая бледная и ошеломлённая, что Грав закрутил головой, собираясь в нарушение всех правил поймать официанта с подносом и предложить невесте бокал вина. Он даже не подумал, что леди Абермаль, ведущая довольно тихую жизнь в доме родственников, может так расстроиться от предложения королевы. Тётушка, я не виноват. Их величество сами пожелали устроить праздник в честь нашей помолвки. Мог хотя бы головой подумать, неуступчиво бурчала леди Летисия, уводя Кати в сторону кресел. Представляешь, что сейчас будет твориться? Нас забросают карточками и просьбами пригласить на помолвку, а Кроненберг не резиновый. Варвик перестал вслушиваться в слова тёти, просто взял в свои руки ледяные ладошки Катарины, заглянул в расстроенные глаза. Кати, не переживайте, я буду с вами и никому не дам во свободу. В ответ губы девушки задрожали от сдерживаемых слёз. Ми лорд, у меня же нет подходящего платья. Граф чуть не расхохотался. Его умная, добрая, хозяйственная невеста плачет из-за самой известной в мире женской проблемы. Это пустяки, миледи, заверил он её. Завтра рано утром я отправлюсь к маэстро Гайду и привезу вам платье. Уверен, у него уже всё готово. Катерина подняла на лорда недоверчивый взгляд. Ми лорд, такие платья шьются несколько месяцев. Открою вам секрет, Кати. Варвик Энтим наклонился к её уху, заставив присутствующих томно заздыхать. "Мэтэр, по тому, такой чудодей, что пользуется магией". "Магией?" Леди Абермаль не поверила, но граф уверенно кивнул и потянул невесту к двери. "Нашу карету уже подали. Можем уезжать". Всю дорогу до особняка леди Клэрэнс Екатерина раздумывала над словами жениха. Магия в их мире была редким даром для избранных. Хотя мало кто знал, что это вообще такое и как работает. Это не механика, где всё, если и не просто, то можно объяснить. Тем не менее, магия была реальностью, и каждый встречал её проявления, мирные или пугающие, но вполне реалистичные. Считалось, что вся высшая аристократия обладает определёнными способностями. Когда Катерина была мала и верила в сказки, она спросила у матушки о тех самых таинственных дарах, Леди Абермаль старшая не стала смеяться. Просто объяснила, что каждому человеку свыше даются способности, и если он их развивает, то его называют талантливым. Но порой в жизни складывается необычная ситуация, и способность, о которой человек не знал, проявляется, спасая жизни или помогая совершить нечто необычайное. Тогда человека могут назвать волшебником или заявить, что к его подвигу имели отношение высшие силы. Правда в том, говорила леди Виола, перебирая волосы задремавшей на материнских коленях дочери, что высшие силы снисходят к тому, кто готов принять этот дар. Если ты всю жизнь не поднимал ничего тяжелее пищового пера, ты не станешь в один миг знаменитым фехтовальщиком. Если ты никогда не видел иглы и нити, не сумеешь в один день расшить гербами королевскую мантию. Кати сонно улыбнулась. Она помнила эту сказку про невесту короля, которой злая королева приказала за одну ночь расшить мантию. Значит, невеста короля умела красиво вышивать, наверняка, подтвердила леди Абермаль. Волшебная игла и нитки, которые подарила девушке крестная, только ускорили процесс, ведь их нужно было направлять. Помнишь ту новенькую горничную, которая засыпала сажей комнату для гостей, потому что не знала, как правильно чистить камин? Потом, когда миссис Бенч встала над ней и указала ей каждый шаг, девчонка быстро вычистила камин в другой комнате и ничего не испортила. Так и волшебные предметы, если их не направлять, могут натворить дел. Засыпать сажей весь дом, засыпая пробормотала Кати, и матушка повторила за ней. Засыпать сажей весь дом.